Голова четвёртая. «Что тут происходит?» Резко натянув поводья, заставила лошадь остановиться. Соскочила с телеги, выискивая того, кто кинул гнилой фрукт. «Кто?» — закричала я, хватаясь за верёвку, лежащую на телеге. Похоже, руки по старой памяти схватили любимое оружие Софи — хлыст. «Да только верёвка не хлыст, и я не умею им орудовать». Но народ замер, испугавшись. «Кто посмел в госпожу кинуть яблоком?» Уж не знаю, что подействовало. Верёвка, мой громкий крик или госпожа. Но собравшийся народ остановился. «А ты кто такая?» выкрикнула высокая красивая женщина, указывая на меня пальцем. «Может, и никакая не госпожа, а такая же сбежавшая из леса от чёрного тумана?» «Мы узнали сидящих на телеге». «Это Акулина с дочками!» «Акулина, что ты молчишь? Нам не нужен туман в городе! Он заразит всех! Выгнать их обратно в лес!» Народ, услышав призыв, вновь заволновался. Вперёд вышли мужики. «Вон, убирайтесь!» — кричали женщины, подбадривая тех, кто сейчас шёл на нас. Я замерла в испуге, заслоняя собой детей. Верёвка так и болталась в моих руках. Большая волосатая рука протянулась к моему плечу. «Мою сестру обижать!» Над духом раздался медвежий рык, и первый претендент на мою руку, плечо и другие части тела полетел в толпу. «Следующий!» Я не успела моргнуть, как оказалось за широкой спиной Лукьяна. Вовремя же он очнулся. Я выдохнула и прижала к себе детей. «Бей приезжих!» Кто-то завизжал из толпы. «Лукьян, бей городских!» В два голоса подбадривали братца Агафон и Барсик. Даже Казани осталась в стороне, громко мекая. Мужики бросились с копом, но братец устоял. «Стража! Охрана!» — кричала я, надрываясь, видя, что Лукьяна обступили уже пять родюжих мужиков. «Помогите! Не трогайте! Мы уедем из города!» Страшно было до ужаса. В жизни в таких ситуациях не было, а тут не жизнь, а нескончаемый бой. «Вы что делаете?» «Вот это бас!» Я, вытирая слёзы, оглянулась. Толпа расступилась и к нам подошёл исполин, одетый в робу и кожаный фартук. «Кузнец!» Кто-то выдохнул в толпе. «Я ещё раз спрашиваю, что тут происходит?» «Этот Тор...» Легко перекидывал из руки в руку увесистую кувалду. «Мамочки, а что, если он сейчас узнает, что мы вытащили Акулину из тумана, и эта кувалда?» Дальше думать о плохом не хотелось. «Акулина с детьми вернулась из леса!» — выкрикнул кто-то из толпы. Я второй раз слышала этот звонкий женский голос. «Она заражена туманом, как и её дети!» Остальной люд замер и молчал. Похоже, что кузнец пользовался уважением в народе. «Это так?» Мужчина резко повернулся к нам. «Нет, не так!» Собрав все силы, посмотрела в чёрные глаза Исполина. «Максим Алексеевич, борец с тёмным туманом, повстречал нас на дороге. Никакого тумана в нас нет. Он проверил, вернётся и подтвердит. Всё это навет и поклёп истеричных дамочек». «Акулина!» Молот упал на землю. Кузнец присел возле женщины, взял её руки в свои. «Ты как себя чувствуешь?» Женщина неожиданно подняла глаза. «Гаврила?» Помедлив прошептала бедняжка, узнав кузнеца. «Куда вы направляетесь?» Мужчина поднялся, нехотя отпуская женскую руку, и посмотрел на меня. Я вздохнула. Всё равно не сегодня, так завтра узнают, куда мы едем. В усадьбу господина Тополевского, внучка я его. «Наследница! А я всё думаю, на кого она похожа!» — загалдел народ. Лукьян занял место возницы. «Софья Павловна, садитесь, нам в путь пора!» Под его глазом расплывался синяк. Правую щёку украшала царапина. «Бедняга!» Не успел очнуться от травм, как вновь отхватил. «Что тут происходит?» А вот и охрана появилась, как раз к шапошному разбору. Нас уже отпускали, а тут опять заминка. «Пошумел народ и расходится!» Кузнец Гаврила поднял молот и с лёгкостью положил себе на плечо. Он обвёл строгим взглядом толпу. Те в самом деле отступили и потихоньку начали расходиться по своим делам не забывая бросать на нас гневные взгляды и отдельные фразы. Хм раз ничего не произошло, то мы пойдём». Я в удивлении смотрела, как бравая охрана города в количестве трёх человек развернулась и отправилась обратно к воротам. «Вот и зови их на помощь». И Я горько вздохнула, усаживаясь на телегу. «В гостиницу или на постоялый двор вас не пустят». И Акулину к её братцу вести не советую, на порог не пустит. Пусть ближайший родственник, но хай поднимет до небес, требуя повторной проверки на туман, если ещё чего похуже не сделает». Я внимательно слушала черноглазого кузнеца. «Что похуже?» – поёжилась от холода. «Странно, вокруг было тепло». «Ночью отравит потихоньку, а скажет, что туман из женщины вырвался». «Нет в ней тумана», — резко прервала слова кузнеца. «Проверял ваш Максим Алексеевич». «Так нет его сейчас в городе. Поверят-то старшему родственнику Акулины». «Я вас поняла. Заберу с собой. Поехали, Лукьян». Желание ехать искать Николая не возникло. Девочки тихо плакали, обнимая мать. И мне хотелось лишь одного — побыстрее их увести в спокойное место. «Завтра с утра приду!» — в спину пообещал кузнец, а зачем — не пояснил. Агафоны в самом деле великолепно запомнил карту. Под управлением Лукьяна кобылка шла намного шустрее. Город был ухоженный, улочки засажены красивыми розовыми кустами и раскидистыми ореховыми деревьями. Дома попадались как деревянные, так и каменные. Каждый из них был огорожен аккуратным забором. Каких-то старых ветхих домиков не попадалось. Сразу видно, что город зажиточный, а может, бедняцкие районы в другой стороне. Вопрос задать было некому. Народ больше не пытался нас остановить, будто и не замечал. Почему же они тогда пристали, как только мы въехали в город? И странная кричащая женщина никак не давала мне покоя. Я два раза встречалась с ней взглядом. Он был наполнен злобой и ненавистью. «Возможно, и у неё туман забрал родного человека. Тогда почему нет сочувствия к Акулине?» «Сестра, что же вы меня раньше не разбудили?» виновато бормотал Лукьян. «Самой пришлось с телегой управляться, свои белые рученьки марать». «Твоё здоровье дороже, а волдыри быстро пройдут. Ой, останови возле продуктовой лавки». В животе громко заурчало. Есть хотелось. «Да и детей накормить нужно. Вряд ли в дедовом доме что-то осталось». Я ловко соскочила с телеги на ходу. «Сидите тут, Лукьян. Если Акулина решит куда-то идти, останови её и вежливо усади обратно. Куплю всё необходимое и прибегу». С «Спички купите, сестра», — попросил братец. «Может, и не стоило останавливаться. Дались мне эти продукты. Потом бы одна вернулась». До города и возвращаться недалеко. Или Лукьяна бы отправила. Но что сделано, то сделано.